Глава двенадцатая. Спала на новом месте в этот раз крепко. Вот прям как легла в кровать, так и провалилась в сон. Разбудил звонок телефона. «Алло», — хрипло отвечаю я. «Аленушка, снежинка моя, я тебе стучал, но ты не отреагировала. Доброе утро. Будь добра спустись на кухню. Скоро уже ухожу, отдам тебе ключи». «Хорошо», — ответила я, хотя сама еще толком не проснулась. и «Не особо понимаю, где я и что происходит». По коже бегают мурашки, голос трубки был бархатный, низкий, вкрадчивый, слова ласковые. С полминуты смотрю в потолок, осознавая. Все, Осознала, вспомнила. И не могу поверить. Вот если бы проснулась в комнате с тараканами, поверила бы сразу в новую суровую реальность. А тут все очень необычно. Наспех умывшись, чтобы не заставлять начальство ждать, выхожу прямо в футболке и серых спортивных штанах. Домашнюю одежду я не брала, чтобы не занимать место в чемодане. Так что взяла универсальную спортивную. Спускаясь на кухню. О, Лев Константинович пьет кофе. О, потому что он в сером деловом костюме и выглядит в нем, ну, просто шикарно. У меня даже дыхание на миг перехватило. Он такой взрослый, серьезный, деловой. Лев тоже меня внимательно оглядывает. «Алена, а ты всегда с пучком ходишь?» Настиг меня неожиданный вопрос. «Ам, нет». На работе ходя с пучком, а здесь либо с косой, либо с распущенным. «Только так?» – удивилась. «Больше никаких причесок нельзя?» «Можно, но здесь у тебя должна быть красивая прическа, а там строгая». В приказном тоне произнес Лев Константинович. «Пошли те самые оригинальные требования». «Хорошо. Подхожу ближе к столу, но мужчина смотрит на меня недовольно». «Алена, я жду». «А сейчас волосы распустить?» Конечно, любые мои требования должны выполняться быстро и беспрекословно. Чувствуя себя крайне неловко, поднимаю руки к голове и под внимательным мужским взглядом распускаю волосы. Взгляд льва такой, что у меня ощущение, будто не волосы перед ним распускаю, а раздеваюсь. Краснею. Для себя решила, что сегодня же схожу подстричься. Зачем мне в новой жизни шевелюра по пояс? Жалко, конечно, но из-за взгляда Льва Константиновича понимаю, что подстричься надо как можно скорее. Некоторое время мужчина меня внимательно разглядывает, а потом вновь возвращается к своему кофе. Вот ключи. Лев достает из кармана и выкладывает передо мной связку и несколько крупных купюр. Вернусь поздно, сегодня деловой ужин. Готовься к тому, чтобы завтра выйти на работу. Хм, что еще? Мужчина с прищуром на меня смотрит. «Галстук умеешь завязывать?» Взглянула на идеально завязанный галстук льва. «Нет». «Учись, скоро это будет твоя обязанность». «Вот учишься усердно, получаешь высшее образование, изучаешь языки, а в итоге завязываешь галстуки?» «Ну ничего, прорвемся. Надо будет видеоролики на нужную тему посмотреть. Все, лев, наконец, уходит. Я его провожаю, закрываю за ним дверь. «Интересно...» А он сам не боится оставлять малознакомую девицу одну у себя дома. Конечно, у него все мои данные уже есть, но все-таки. А может, тут камеры везде? Огляделась, но ничего подозрительного не увидела. Ладно, есть камеры, нет камер. Буду собираться на учебу. В университете первым делом зашла в администрацию, объяснила свою ситуацию. Не ответили, что без проблем переведут. Написала заявление и со следующего года начну учиться на вечернем. Благо, до конца старого года осталось совсем немного. Сессия уже сдана, занятия начнутся после праздников, и у меня будет время адаптироваться к рабочему графику. Выхожу на улицу, иду в своих мыслях, планируя, что нужно будет купить, сделать, и тут меня кто-то сбивает с ног, налетев сзади. Чуть не поздоровалась с асфальтом и грязным мокрым снегом, но тот, кто сбил, успел и поймать, вернув обратно вертикальное положение. «Ой, прости, не заметил тебя». Мужские руки крепко прижали к чужому телу. Дружный мужской гогот. «Да что такое вообще?» Мимо меня проносится стая парней, а один из этой компании все еще стоит за спиной, но уже отпустил. оборачиваясь. «Ой, это же Нестеров, звезда нашего универа». А мимо прошедшие парни, теперь я это поняла, его друзья-соратники по университетской волейбольной команде. «Вот тоже бывает так». У нас каждая вторая девушка мечтает даже не встречаться, хотя бы просто вот так столкнуться с этим красавчиком-мажором. А повезло, почему то такой неудачнице, как я. «Привет, я Кирилл. Как тебя зовут?» Сразу перешел к знакомству парень, прищурился. «А ты, кажется, с тоже, да? Только на курс младше». «Трепещите все. Звезда универа в курсе моего существования. Это правда удивительно. Невероятно. События!» «Ага. Происходи это все со мной в обычное время, я бы уже была в предобморочном состоянии, поскольку, как и большинство, по звезде немного сохла. Ну, примерно так, как можно сохнуть по известному певцу, который где-то там далеко и почти нереален. А сейчас уже другие проблемы и заботы. Действительно, не до того». Взглянула веселые коре глаза. «Эх, высокий какой широкоплечий. Энергия из него так и льется. А уж какое обаяние. Прямо с ног сбивает». «Угу, угадал. Алёна я». «Кирилл, ты идешь? Поворачиваюсь и иду дальше своей дорогой. Волейбольная команда рассаживается по припаркованному дороге автомобилем. И там такие автомобили! Ого-го! А мы тут сессию сегодня закрыли. Кирилл идет в шаг со мной. Едем в бар отмечать. Хочешь с нами? «О, нет, приключений в последние дни мне и так хватило. Спасибо, но нет». Закрытие своей сессии я уже отметила. «Кирилл!» – дружно зовут парни друзья «Ну, как хочешь». Рядом пиликнула сигнализация. Парень дошел до черной спортивной машины, сел в нее, тут же завел, и авто с ревом резко тронулось с места. Вслед за хищной черной машиной тут же радостно сигнали, ринулись остальные авто. «Позеры!»